Преследуя по пятам бегущего неприятеля, я оставил свой отряд далеко позади и загнал бежавших турок в крепость. В то время, когда я с лошадью находился под воротами, тяжелая железная дверь внезапно опустилась и отрезала заднюю половину моей лошади. Но это нисколько не помешало передней части бежать за неприятелем. Наоборот. Почувствовав легкость, лошадь помчалась вперед еще быстрее. Отрубленная половина некоторое время оставалась неподалеку от ворот, брыкаясь и разгоняя турок ударами копыт, а затем ускакала на ближайший луг, где я, вероятно, ее и найду. Я тотчас помчался на указанный луг. К моей великой радости, я действительно нашел там другую половину лошади. выделывавшие удивительные прыжки. Не оставалось никакого сомнения в том, что обе половины моей лошади были живы, и я тотчас послал за ветеринарами и кузнецами, чтобы они сообща решили, как их соединить. Недолго думая, они решили сшить их прутьями лаврового дерева. Рана очень скоро совершенно зажила, не оставив никаких следов. Но при этом произошло нечто невероятное. Побеги пустили корни, и на теле лошади выросло большое лавровое дерево с прекрасными ветвями, образовавшими нечто вроде беседки. Таким образом, я был увенчан густым невянувшим лавровым венком и так не раз с триумфом въезжал в занятые города и крепости. Упомяну еще об одном случае, который произошел после жаркого боя. Я так храбро, долго и так беспощадно дрался с неприятелем, что моя правая рука, помимо воли, продолжала подниматься и опускаться после битвы. Все мои усилия остановить ее оказались безрезультатными. Я боялся ранить себя или своих товарищей. Чтобы остановить руку, мне пришлось подвязать ее, как после вывиха, и в таком положении носить в продолжении восьми дней. Вы еще не забыли, вероятно, моего рассказа о том, как я у всех на глазах вскочил на взбешенную лошадь и, усмирив ее, заставил исполнять все мои желания». Этот мой поступок не позволит вам усомниться в том, что я намерен сейчас рассказать.